одного поля ягоды. Глава вторая, часть вторая. Я, Кира. Кира Маргана, вежливо ответила из верлюдка. Хотя вы уже в курсе. А, да. Извините, что подошла к вам вот так на улице, но я уже 3 дня бегаю, пытаясь вас поймать. Вы неуловимы, а? Мне говорили. Ну серьёзно, что это всё значит? А, точно, это снек. Это скорее товарищ, чем питомец. Она немного нервничает с тех пор, как началась вся эта ситуация с орками, но обычно она слегка сжимает моё запястье, предупреждая меня об опасности. У неё это очень хорошо получается. Она Сне Кира присела на корточке и обняла колени, затем улыбнулась существу, от чего она застыла на месте в середине своего предложения. Какой у вас надёжный партнёр? Хотя её слова и тон звучали тепло, граничащая с садизмом усмешка, которую она одарила существо, заставила его пожалеть, что она не может воспатить. Это было такое леденящее душу выражение, что змейка рефлекторно обвилась вокруг собственной головы. Её глаза-бусинки выглядывали из-под пластин, в то время как миник в замешательстве тявкнул. "Как жаль", произнёс этот тошнотворно сладкий голос. "Не думаешь, ты я ей нравлюсь? Я вот надеялась, что мы сможем стать друзьями". Как ты думаешь, мы сможем поладить, маленькое снек? Голова снека быстро закачалась вверх-вниз и энергично кивая, чтобы показать, что основное послание ты не хочешь быть моим врагом. Получено. Затем Кира, как ни в чём не бывало, встала. Её злые намерения были направлены с такой точностью, что Опия ничего не поняла, несмотря на то, что всё видела. По крайней мере, ваш выглядит весёлым, сказала эльфийка, нервно почесывая руку. Да. «Мимик — забавное домашнее животное. Не такое полезное, как ваше, но я не возражаю. Снэк — тоже домашний мимик». «Угу. Взяла её с собой, когда приехала сюда с севера. Хотелось бы знать, что с ней происходит в последнее время. Просто делает свою работу. Вся эта история с орками действительно вышла из-под контроля, теперь, когда в ней замешана нежить. Никогда не знаешь, что произойдёт дальше». «Это правда, но её реакция всё ещё меня беспокоит». Даже если я не всегда понимаю её предупреждения, Снег никогда не ошибалась. Как думаете, о арест в опасности? Наверное, это моя вина. Я склонна быть довольно враждебной, когда незнакомцы внезапно подходят ко мне на улице, особенно если эти незнакомцы уже некоторое время ходят за мной по пятам. Вы заметили меня? Я оглядываюсь через плечо чаще, чем мне бы хотелось. Ничего личного, просто профессиональная привычка героя хаоса. Да, конечно. Извините. Снег была одновременно удивлена и напугана тем, что такое надуманное оправдание сработало. Рассуждая об этом объективно, Опия должна была гораздо больше беспокоиться не только о сроках предупреждения, но и о его масштабах, особенно если учитывать, что она доверяла позолоченной змее свою жизнь. И относилась к её сигналам серьёзнее, чем то, что было сейчас. Однако это ненормальное поведение было не совсем её виной. А часть этой причины, по которой Эльфийка с большим задом так легко теряла бдительность рядом с Кейрой, заключалась в том, что кошка-девушка была создана для того, чтобы производить чрезвычайно благоприятное первое впечатление. Что, в сочетании со значительным количеством харизмы за её поясом, делало так, что каждое слово, слетавшее с губ фасада, имела гораздо больший вес, чем имела бы в противном случае. Конечно, осознание этого атрибута обычно снижало бы его эффективность, но Кейра не была известна ни как Барт, ни как политик, поэтому у Опии не было причин подозревать её в этом. «Я не хотела преследовать вас или что-то такое», — продолжила Эльфийка. «И я не хотела прерывать вас и вашу... подругу? Девушку?» «Не хотела лезть. Подождите. Это значит, что...» Ну, вы понимаете. Опи указала на своё ухо, пристально глядя на серьгу в ухе Кейры. Её разум только сейчас соединил точки. И да, девушка была не совсем точным, а будущая жена потребовала бы определённых объяснений, для которых Кейра была не совсем в настроении. Просто забей. Собирается небольшая толпа, и что-то подсказывает мне, что ты не просто остановила меня, чтобы поздороваться. Так почему бы нам не продолжить этот разговор в более уединённом месте? Эльфийка огляделась, слишком поздно осознав, что пара человек действительно таращилась на них, хотя и старалась не показывать этого. А, да, хорошо. Две женщины пробрали своих мимиков, отошли от случайных зевак и нырнули в пустой переулок. Опи огляделась, чтобы проверить, не находится ли кто-нибудь в пределах слышимости. Хотя её движения ясно давали понять, что она не привыкла к таким тонкостям, хотя это мягко говоря, то, как её голова вращалась, было так по-детски, что Бокси почувствовал себя странно оскорблённым. Единственное, что мог сделать этот нелепый цирковой номер это привлечь внимание случайных прохожих. К счастью, даже для эльфийки она перестала вести себя как клоун, прежде чем растущее желание имитатора выбить ей зубы пересилило причину и перешло прямо к делу. "Я здесь от имени человека, который говорит, что у неё есть для вас выгодная работа", сказала она серьёзным тоном. Кирова просительно приподняла бровь. "Э, конкретней? Я бы хотела, но это всё, что я могу сказать. Я знаю, что звучит это подозрительно, но она скрытная. Честно говоря, я бы не согласилась на это, если бы не была ей так многим обязана. Тогда как я могу узнать, заслуживает ли это кто-то доверия? Ну, она мой партнёр, Анделовой партнёр, а не спутник жизни, неловко добавила Опия. Мы работаем вместе уже несколько лет, и она никогда не обманывала никого из тех, с кем мы работали. Я бы доверила ей свою жизнь. Эльфийка безусловно звучала искренне, что уже было началом. Безобидно одно твоё слово не совсем обнадёживает. Хм, поможет ли, если я упомяну, что была торговцем ядом? Не хочу хвастаться, но я в некотором роде местная знаменитость. Может быть, вы слышали обо мне? Бокси действительно был знаком с этим прозвищем. Это был псевдоним того, кто предположительно столкнулся и победил некое Валича, который мигрировал сюда с севера около двух лет назад. Имитатор сначала подумал, что это чушь собачья, так как было сомнительно, что друид, специализирующийся на магии бедствия, сможет победить существо, не восприимчивая к таким вещам. По крайней мере, не одна, но это было возможно, если ее таинственный партнер был достаточно силен. Тем ли минике ира не когда лично не расследовала этот инцидент. Так что лучше было прикинуться дурочкой. Извините, не могу сказать, что слышала, ответила кушка девушка, задумчиво потирая подбородок. Но что ещё более важно, если твоя подруга такая замечательная, то почему бы ей не прийти ко мне лично? Обычно она бы так и сделала, но у неё сложные отношения с некоторыми людьми в городе. Эти люди случайно не относятся к типу правоохранительных органов? Послушайте, мне действительно всё равно, что вы думаете обо мне или моём партнёре, но предложение всё ещё в силе, если вы готовы её выслушать. Кира попыталась выудить больше информации, но, похоже, это всё, что смогла вытянуть её сила убеждения. Если вам интересно, тогда встретимся в старом храме Акселя в нескольких километрах к востоку от города. Знаете это место? Заросшее здание со статуей воина на вершине. Да, оно. Мы будем ждать вас завтра около полудня. Я полагаю, это не будет проблемой, если я приведу кого-нибудь, чтобы прикрыть мою спину. Не должно быть, если это не Инквизиция. Моя подруга их не особо любит. Это не должно было стать проблемой, так как та, о которой говорила Кейра, была физи. Хотя она в основном пойдет для вида. Хорошо, я подумаю. Хотя Бокси дал уклончивый ответ, прежде чем расстаться с эльфийкой. На самом деле у него были все намерения появиться. Согласиться на эту встречу было настолько несложно, что он уже решил сделать это, как только услышал слово прибыльное. Такие вещи были именно той причиной, по которой он вложил столько времени и усилий в свой фасад. Имея репутацию решателя проблем, Кейро постоянно получал различные просьбы, и если кто-то был готов зайти так далеко, чтобы обратиться с петицией к герою хаоса, тогда была большая вероятность, что здесь были замешаны какие-то необычайные обстоятельства. обстоятельства, которые чаще всего не позволили Букси пополнить свою коллекцию уникальной и захватывающей добычей. Ну, либо это, либо это было какая-то подстава, чтобы устроить засаду на спорную кошка-девушку. Но любой, кто был достаточно глуп, чтобы использовать такой очевидный метод, заслуживал того, чтобы его сожрали.